Намного ли изменилась моя жизнь от того, что он живет тут у меня вместо Жанки? Боюсь, что если что и изменилось, то в худшую сторону. Те же толпы ненужных мне чужих людей. Только если к Жанке приходили люди более-менее или менее приличные, хоть с виду, то Стасик таскает всех подряд, да еще заставляет меня присутствовать при беседах. Недавно тут привел ребят с курса самого — каких-то удивительно наглых и громогласных. На следующий день ко мне подошла Эммочка, жена Кирилла, и сказала, что слышала, как ее однокурсники обсуждали поход к нам. «Гони ты их», — сказала Эммочка. «Ну как гнать? Не могу я подчеркивать, что это я хозяйка дома, а не Стасик. С ним я, правда, пыталась поговорить». Стасик, помнишь, ты ужасно осуждал образ жизни Витьки Лагутина, а сам пытаешься жить так же, даже хуже. Витька хоть не зазывает никого, к нему сами приходят. Не сравнивай моих гостей и Витькиных. У нас все молодые, подающие надежды, а у него безнадежные старые развалины, вышедшие в тираж. А тебе не кажется, что благороднее принимать людей, которых кроме тебя никто не примет, чем этих молодых гениев? Нет, ему не кажется. Он весь устремлен в будущее, весь надежды. Для меня у него тоже есть роль. Раз от разу он все больше увлекается легендой о моей съемке в кино и о моей дружбе с Левушкой Шарым, хоть из фильма меня вырезали, а дружба завяла, не успев расцвести. «Шары как-то и говорит Маринке», — так он обычно начинает фразу. Хорошо еще, что я не рассказала ему, как однажды в доме у Воробьевых видела Александра Володина. Он бы и это пустил в дело. О литературе и театре он тоже теперь несколько другого мнения. «Ваш Жан-Поль Сартер жует пищу, которую уже однажды кушали», — говорит он, немало не смущая, что повторяет мои слова, да еще случайные, в горячах сорвавшиеся с языка. И мне страшно обидно за Сартра и стыдно за Стасика. А ему не стыдно. «Знаешь, мне так хорошо с тобой, — говорит он по уходе гостей, — так свободно, так легко. Он убежден, что это комплимент. А это оскорбление. Не хочу я, чтобы меня не стеснялись настолько. Если уж он меня не стыдится, то самого себя и подавно. Не хочу участвовать в спектакле по привлечению в дом молодых гениев — а привлекает их только свободная жилплощадь, где нет стариков-родителей. Стасик их привлечь не может, потому что не может даже завязать мало-мальски интересные беседы. Он говорит о себе, о моих светских знакомствах, но как только речь заходит о предметах от него, отдаленных, вянет на глазах. Но при всем при том я его люблю и не знаю, что с этим поделать. Я вспоминаю тот момент, когда от меня еще что-то зависело, когда я могла еще что-то ему внушить и объяснить. тогда же я потеряла управление? Не знаю. Не знаю. Знаю только, что оторвался от меня Стасик. Хотя, будь я умной женщиной, я бы не теряла надежды. Я собрала бы волю в кулак, попыталась бы вернуть его не так, так эдак. Но это бесполезно. Я не сумею. Мстить, подлизываться противно, бегать, следить за ним стыдно. Только и остается, что сделать хорошую мину при плохой игре. Еще стыдно, что я раззвонила всем об этой свадьбе, и это угнетает меня ничуть не меньше, чем то, что он меня разлюбил. Он все время упрекает, что для меня важны условности. Но что я могу сделать, если важны? Условности оберегают слабых, а я слабая, я такая слабая, что противно самой себе. Все рушится, все уплывает из рук, и любовь, и творчество. Меня не любит Стасик, в меня больше не верит мастер. Но зачем судьба дала мне попробовать и любви, и творчества? Я не могу полюбить другого человека. Я не могу найти другого призвания. Сильные люди в таком случае умирают. Умереть? Ну нет, умирать не хочется. И Стасика мне еще жалко. «Почему я вчера не сказала того, что думаю? Ведь сейчас гибну не только я, но и он. Ведь он так опасно для себя, так зловеще, не понимает, что он еще никто, что, предавая мастера, он отказывается от необходимых ему знаний, а, предавая меня, лишает себя возможности понять, что на свете есть другие люди».